«Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание», — заметил Голенищев. «Ах, я очень рад и прошу вас», — сказал Михайлов, притворно улыбаясь. «Это то, что он у вас — Человека-Бог, а не Бога-человек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели». «Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе». — сказал Михайлов мрачно. — Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль, картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом, это мое личное мнение, у вас это другое, самый мотив другой. Но возьмем Хативанова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы...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 и разрушает единство впечатления. Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, сказал Михайлов, спора уже не может существовать. Голенищев не согласился с этим, и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей. Мысли.